«Не могу не сообщить вам, барон, как персоне, от которой у меня нет ничего сокровенного», продолжал шептать на ухо Андрею Ивановичу граф Вратиславский, «что я намерен осведомить моего августейшего государя о достоинствах князя Ивана Алексеевича, о его уме, влиянии и добродетеля, в надежде, что его величество Петр Алексеевич будет весьма доволен, если его фаворит-свойственник – получит какой-либо знак расположения императора. Андрей Иванович выразил такую нелицемерную радость, как будто дело шло о награде его самого или его сына. Впрочем, он и не мог удивиться. Еще задолго он знал от верного человека из австрийского посольства, что граф Вратиславский уже писал о необходимости пожалования ввиду неограниченного влияния Ивану Алексеевичу титула князя Римской империи и вместе с тем того княжества в Силезии, которое было подарено князю Меньшикову. Завтра я посылаю в Вену нарочного гонца. Так не будет ли от вас какого поручения, Андрей Иванович? Просил бы только представить его императорскому величеству, «Мои нижайшие уверения в глубочайшей преданности». С низким поклоном просил Андрей Иванович и при этом добавил, «А кого изволите посылать, милостивый граф?» «Человека надежного, который может дать все необходимые объяснения как очевидец, свояка своего, мелизимо». «А скоро он выезжает», — любопытствовал Андрей Иванович. «Завтра, как можно ранее». А между тем, к другому уху вице-канцлера уже совсем примостился герцог де Лирия с таинственными вопросами. Зачем наряжено на торжество такое значительное количество войска? Целый батальон гренадер в 1200 человек. Любопытен очень был герцог де Лирия, не уставший вечно допытываться, как, что, почему, зачем, и отписывавший обо всем своему двору. Под влиянием ли торжественного обряда, или от принужденности жениха и невесты, или от того, что это был первый зимний бал, и танцующие еще не спелись, но первый контраданс тянулся лениво. Пары кружились, делали реверансы вяло и неохотно. Одной только бабушке, государыне Инокини, он доставлял великое наслаждение. С широко раскрытыми от изумления глазами Она с какой-то жадностью следила за всеми движениями танцующих. В ее время, во времена ее молодости, таких зрелищ не бывало. Более оживленно начался второй контраданс, в котором государь танцевал с теткой, цесаревной Елизаветой Петровной. «Что, Лиза, теперь довольна мною?» – спрашивал государь, по-прежнему наклоняясь и заглядывая в глаза тетки. «Чем же, государь?» «Как чем? По твоему совету выбрал невесту». «Я, государь, не выбирала вам невесты». «Не выбирала? А помнишь, когда отказалась быть моей женой? Тогда посоветовала выбрать кого-нибудь из девушек». «Это правда, государь, но выбрать именно княжну Катерину я вам не советовала». «Разве ты недовольна моим выбором?» «Нет, государь, не то что недовольна». «Но я ее не настолько знаю, чтобы советовать», — уклонилась цесаревна. «А я на тебя, Лиза, сердит», — снова начал государь, возвращаясь к своей даме. «За что, государь?» «Во-первых, за то, что ты называешь меня государем, а не по-прежнему Петрушей». «Теперь вы жених, и мне неприлично быть с вами по-прежнему, как с мальчиком». «Для тебя, Лиза, я всегда буду прежним». И прошу тебя по-прежнему же называть меня Петрушей. Хорошо, Петруша. За что ж ты еще сердишься? Во-вторых, за то, что ты живешь в своем Покровском, а не здесь. Мне жить здесь невозможно, Петя. Почему? По очень простой причине. Жить нечем. Знаешь ли, Петя, что у меня иногда не бывает соли к обеду? Такая скудость во всем. Долгоруковые захватили все доходы государева дворца. — Не я, Лиза, виноват в этом. Я не раз приказывал исполнять все твои требования, да меня не слушаются. Но скоро, скоро я найду средства разорвать свои оковы, — проговорил отрок государь, с какой-то злобой взглянув на будущего тестя и невесту.